— Ну, конечно, — воскликнула женщина. Я о нем и подумала, когда предлагала вам помощь. Я же не знала, что он всего-навсего низший служащий. Но раз вы так говорите, значит, так оно и есть. И все же я думаю, что доклады, которые он посылает наверх, имеют какое-то влияние, а он их столько пишет. Вот вы сказали, что все чиновники лентяи. Нет, не все. Особенно этот следователь. Он все пишет и пишет. Например, в прошлое воскресенье заседание затянулось до вечера. А когда все ушли, следователь остался, пришлось принести лампу. У меня была только маленькая кухонная лампочка, но он и ею был доволен, сразу сел и стал писать. А тут вернулся муж. У него в то воскресенье был свободный день. Мы внесли мебель, прибрали нашу комнату, потом пришли соседи, мы посидели при свечке, словом, совсем забыли про следователя и легли спать. И вдруг ночью, наверное, далеко за полночь я просыпаюсь, А возле кровати стоит следователь и затеняет лампу рукой, чтобы свет не падал на моего мужа. Хотя это ни к чему, муж так спит, что никакой свет не разбудит. Я до того испугалась, что чуть не закричала, но этот следователь, такой любезный, попросил меня не шуметь и сказал, что он до сих пор писал, а теперь возвращает мне лампу и никогда в жизни не забудет, как он увидел меня сонную. Я вам только хочу этим сказать, что следователь действительно пишет доклады и, главным образом, про вас. Видно, в то воскресенье самым основным вопросом на заседании было ваше дело, а такие длинные доклады непременно должны иметь какое-то значение. Кроме того, по этому случаю ясно, что следователю я нравлюсь, и что именно сейчас, в первое время, а он только недавно обратил на меня внимание, я могу очень на него повлиять». У меня есть и другие доказательства, что он мной интересуется. Вчера через студента, он с ним работает и очень ему доверяет. он прислал мне в подарок пару шелковых чулок, будто бы за то, что я убираю зал в заседании, но, конечно, это лишь предлог. Работаю я по обязанности, и мужу за это платят. А чулки прекрасные. Вот, взгляните... Она вытянула ноги, подняв юбку выше колен и сама посмотрела на чулки. Да, чулки красивые, но слишком уж тонкие, мне они не подходят.